Литературная учеба. Каренин и Долли. Сериальный диалог. Тут недавно известный сценарист и педагог Александр Молчанов объяснил, что сериалы скорее слушают, чем смотрят. Это вам не прокатный фильм, где вы загнали зрителя в зал, погасили свет, закрыли двери, и он волей-неволей вынужден пялиться в экран и переваривать ваши паузы, умолчания, лаконизмы, и прочие красоты под текста Вот когда человек смотрит сериал, он может отойти за чайником, отвернуться, чтобы взять из холодильника пиво и так далее. В общем, сериалы смотрят спиной, если можно так выразиться. Поэтому надо поменьше играть лицом и жестом, а побольше говорить. Далее в диалогах нужно все время напоминать зрителю о том, что было раньше, потому что не все смотрят с самого начала, а кто-то может пропустить серию и не должен от этого потеряться в сюжете. А ведь верно. Поэтому вот вам сериальный диалог из Анны Карениной. Эпизод, где Долли просит Каренина простить Анну. Долли. «Алексей Александрович, как дела? Я слышала, что у вас неприятности в комиссии по делам переселенцев?» «Каренин» дела мои материя скучная да мой сотрудник господин стремов взял неприятную манеру слишком досконально выполнять все мои распоряжения это порой приводит к печальным результатам он хочет тем самым опорочить меня и это вдобавок ко всем моим неприятностям просто бесчувственный подлец и интриган дооль видите алексей александрович Значит, вы тоже знаете, что такое страдать. Каренин, у каждого своего горя достаточно. Долли, а как страдаю я? Каренин, да-с. Я помню, что вам изменил муж. Долли, о да, и как ужасно, низко, грязно. С гувернанткой наших детей. Конечно, я уже стара, я увяла и пожухла а ему только и надо, что молоденьких. Каренин. Припоминаю, был большой скандал. В свете даже появился такой мем. Все смешалось в доме Облонских. Долли. Не смейтесь надо мной. Каренин. Помилуйте, ежели я и смеюсь, то только над вашим скверным супругом. Долли. Но я простила его во имя детей и семьи. Отчего бы вам не простить Анну? «У вас ведь сын Сережа, он так тоскует без матери!» «Каренин, не надо мне подавать советов. Лучше задумайтесь, что моя супруга — родная сестра вашего безнравственного мужа. Нет ли тут чего-то врожденного, генеалогического, так сказать?» «Долли, но вы же любите Анну!» «Каренин, пустое!» Я всего лишь выполняю обязанности главы семьи. Долли, она так прекрасна. Неужели вы не были в нее влюблены хотя бы поначалу? Каренин. Влюблен? Ну что вы? Я расскажу вам свою историю. Получив назначение в губернское правление, я обнаружил в этом городе всего один интеллигентный дом. Там меня ласково приняли, часто звали в гости, и я простодушно приходил обедать, не подозревая подвоха. — Долли. — Подвоха? О чем вы? — Каренин. — Ах, это старая уловка! Анна жила там на положении бедной родственницы, ей было едва восемнадцать. Ее тетушки сумели меня убедить, что я своими визитами скомпрометировал девушку и теперь обязан, как благородный человек, на ней жениться так что я был вынужден либо уезжать из города, либо делать предложение. Увы, я выбрал последнее. Долли. Но почему увы? Каренин. Потому что она изменила мне с господином Вронским. Что он такое, кстати? Расскажите мне. Долли. Полковник. Блестящий офицер. Моложе Анны. Каренин. Ха-ха! Вы не находите, что в манерах вашего мужа и моей супруги есть нечто общее? Вашему мужу понадобилась молоденькая гувернантка, а моей супруге — молоденький офицерик. Долли. Господин Вронский был женихом нашей Кити, то есть моей сестры Екатерины, которая сейчас в малой гостиной объясняется с господином Левиным. Каренин. Это тот помещик, который занят нравственными исканиями и медвежьей охотой? Мы сидели рядом за обедом. Долли. Да, это он. Чистейшая, честнейшая, добрейшая душа. Каренин. Рад за вашу сестрицу. Долли. Однако я еще раз умоляю вас. Простите Анну. Каренин. Оставьте. Я столько пеле... Педе ре страдал Одна лишь графиня Лидия Ивановна мне опора. Вы с ней знакомы, Долли? Милейшая дама. Каренин. Вот видите, а вы мне тут все время Анна, Анна. Кстати, она в последнее время полюбила гулять по железнодорожным платформам. И, главное, зритель постоянно в курсе.